Новгородско-псковской край истории был очагом свободной религиозной мысли. Уже в 1311 году на Переославском соборе была осуждена отцами ересь какого-то новгородского протопопа, который порицал монашество и считал земной рай погибшим навеки. Протопоп нашел единомышленников не только среди мирян, но даже среди епископов но, тем не менее, его лжеумствования были осуждены. Не успели отцы разделаться с протопопом, как в Пскове вспыхнула новая ересь – стригальников. Они отрицали иерархию, обряды и такие важные догматы, как воскресенье, и верили в непосредственное общение с Богом каждого человека. Главный грех их был, конечно, отрицание иерархии. Отрицали же они ее главным образом, потому что все духовные чины ставились на мзде, на святокупстве и что они, в свою очередь, вымогали все, что могли, с живых и с мертвых и вели жизнь недостойную. Отвергали стригальники даже храмы. Молитесь, и Христос в тайне повелел, не молитесь и на их и на ширинах градных. Прежде всего, руководителей движения, во главе их был Карп, художеством стригальник, диакон Никита и один неизвестный отцы утопили в Волхове, а утопив стали опровергать их лжеучение. Больше всего их оскорбляло, что еретики отвергали их отцов и учителей, чтося отвориши главою на гасый Восклицали они с негодованием, не сказал ли Григорий богослов «Овцы, не пасите пастухов». И святители советовали не только еретиков не слушайте, но и от града их отгоняйте по писанию «Изверзите злое от себя сами, мал квас все в мишени квасит». «Послания святителей против лжеумствующих не приставали, но псквичи извещали владык. Еретики тверды, на небо взирающие, там себя отца нарицают», то есть, другими словами, «никак не хотят признать пастухов стада бессловесного». Все же усилиями отцов ересь была загнана на долгое время в подполье, но тут в Новгород прибыло по торговым делам из Киева несколько жидов. Несмотря на все стеснения, в Киеве они порасплодились такие Среди них был большой законник Схария. По всем видимостям он был последователем арабского философа и астролога Авероэса, или Ибн Рашида, и его современника, арабского еврея Моисея Маймонида, которые оба были ревностными учениками Аристотеля. В беседах о вере с отцами духовными Схария так поразил их, что они не только сами заколебались в вере, но увлекли за собой и многих других. Вскоре на помощь с харии приехали еще два жидовина — Шмойла с Корявой да Моисей Хапуша. Новые вольнодунцы в великих усилиях устанавливали основы своей новой, совсем еще неясной веры, раскалывались на партии, снова сливались в одно и снова раскалывались. Постепенно стали все же намечаться общие положения нового вероучения. Еретики не признавали Христа за Сына Божия, но лишь за пророка, вроде Моисея. Прост человек есть, истле в гробе яко человек, а не воскрес, не вознесеся, не имать приятий судите человека. Они отрицали троицу, утверждая, что Бога не три, а один. Они отвергали будущую жизнь, таинства, э, святых, мощи, посты, монашество, все обряды. Их скоро прозвали «жидовствующими», их сношения с евреями были замечены и использованы для восстановления против них народа, который евреев ненавидел, ибо они, как известно, распяли Христа. Впрочем, некоторые из нововеров, наиболее горячие, хотели даже обрезаться. поп Алексей переименовал себя в Авраама, а Попадью — свою в Сару. Иные будто праздновали вместо воскресенья субботу. Но в общем обвинение их противников, что они «жидовское праздноваху» и «жидовское жаряху»,